Глава сорок девятая. Хорошо, Ляля. -ля. Конечно, Егор специально столкнул Максима и Аксинью в лобовую. Да так что искры во все стороны полетели. Ребята сразу же уехали с дачи Сечина, где мы отдыхали. Ну, как уехали? Дракон уволок своё сокровище в берлогу, чтобы любить, кормить и никому не отдавать. Честно, я безумно рада за подругу. Ей было реально плохо без Макса она страдала и мучилась все это долгое время их разлуки ревновала его и вообще здорово помешалась на лучшем друге моего парня стала походить на бледную тень самой себя никогда прежде я не видела бранштейн в таком жутком состоянии подруга перестала улыбаться а теперь теперь акси совершенно пропала с радаров мы даже не смогли обсудить все произошедшее потому что влюбленные голубки исчезли из зоны доступа. Вроде как собираются на море через неделю. Кто бы знал, что моя Аксинья Бранштейн пропустит начало учебного года из-за того, что влюбилась. Сумасшествие? Мы успели только поболтать разок по телефону. И подруга взахлеб рассказала, что они признались друг другу в любви. И Макс даже предложил ей съехаться, немного завидуя им. «Почему?» Ну, наверное, все от того, что мне Егор на такое и не намекал за весь период наших отношений. Мы просто были... вместе. Но что значит это вместе? Да, мы с моим любимым тараканом почти не расстаемся. Все изменилось, если так посмотреть. Ходим на свидания, отдыхаем и тонем в омуте бесконечной страсти. Но мне этого мало, его мало, безбожно. Слов любви же я и подавно не слышу. Я, как и все девочки, хотела того самого, красивых признаний и в перспективе всегда и навечно. Готовить своему любимому завтрак, планировать выходные, засыпать и просыпаться вместе и, может быть, завести кота или хотя бы глупую аквариумную рыбку. Все это были пока только мои ванильные мечты. И да, я старалась не торопить события и терпеливо ждала, Когда же мой парень сделает следующий шаг? Ведь он обязательно будет, да? Наверное, мне страшно думать о том, что однажды сказка между нами может закончиться. Ведь я не знала, что у Егора на уме и как он видит наши дальнейшие отношения. Вдруг все это лишь мой вымысел? Сама придумала, сама поверила? С каждым днем эта мысль в моей голове становилось все больше и больше выжигая разум и логику целыми километрами наверное я скатывалась в глупости уговаривала выкинуть зависть к формату отношений между акси и максом из своей головы ведь у нас с егором тоже все хорошо просто нужно немного подождать незачем лететь впереди планеты вот так вот и славно тем более сегодня выдался солнечный теплый Августовский день, а у нас с Егором выходной, и уже есть общие планы. Мы наконец-то собрались добраться до парка развлечений. Машину пришлось оставить на платной стоянке, потому что парковка перед аттракционами была наглухо забита. «Ляль, Егор берёт меня за руку и ведёт вперёд по тротуару. Мне тут нужно с отцом сначала по-быстрому пересечься. Ладно. Ох, чёрт!» «Я что-то не готова к внезапному знакомству с родителями. А тем более с отцом парня, который одновременно является мужчиной моей мамы. Это будет весьма неловко. Тем более мне, потому что я знаю про эти отношения. Но Егору до сих пор не решилась о них рассказать, потому что боюсь его реакции. А вдруг он будет недоволен этим фактом? Только вот, кажется, мои опасения оказались напрасными. Никакого знакомства». Не состоялось даже близко. Егор просто кивнул мне, оставляя меня чуть позади себя, и шагнул к своему отцу. Поздоровался с ним, что-то быстро обсуждая, а после забрал папку с документами и поволок меня в обратную сторону аттракционов. И все. Как мне было после этого? Ну, сказать, что неприятно, это ничего не сказать. Я ждала что-то вроде «Пап, познакомься, это Ляля моя девушка». На меня просто отставили в сторону и проигнорировали. Как будто я вообще ничего для него не значила. Оказалась недостойной и ничтожной парой слов. Вот вы мне скажите, это нормально? И всю дорогу до парка, а потом и до билетной кассы. Я только и думала, почему Егор так себя повел. Должны же быть какие-то веские причины, да? Ну, кроме той, что он говнюк, засранец и козерог в одном флаконе. Теперь у меня уже не тревожные звоночки звенели, а индейцы в гонг долбили со всей дури. Я ведь не идиотка. Понимаю, что все это значит. Егор, почему ты не представил меня своему отцу? Не скрывая недовольства, все-таки спрашиваю я. В смысле? Он делает вид, что не догоняет? Или реально не врубается, о чем я толкую? Я задала какой-то сложный или неудобный вопрос, Егор? Куда тебя опять понесло? Что опять не так? Ясно. Ну что тебе ясно? Опять сама придумала, сама обиделась? Фу, конечно нет. Ага, с чего бы, да? А едкое отравляющее вещество внутри со скоростью света расползается по всему моему существу. Словно продлевает агонию. Чёртова любовь. Тогда пошли на аттракционы, пока есть свободные места. Да какие аттракционы? Я уже вдоволь накаталась на этих грёбаных американских горках. Уже думала всё, но опять мёртвая петля. А следом и ментальная катапульта, которая отправила меня прямиком в ад. Что-то уже не хочется. Ног. Его И вот он кажется равнодушным. Но я слышу, что он злится. Отвези меня домой. Выдавливаю из себя, рискуя разреветься прямо здесь и сейчас. Не вопрос. Молча возвращаемся к машине, и в такой же полнейшей мертвенной тишине «Сидим всю поездку до моего дома. Еще несколько минут, и мы окончательно расстанемся. Сегодня Егор снова идет на очередной мальчишник, на который мне с ним нельзя. Ну, как бы все понятно, да? У меня тоже есть гордость». Егор останавливает свою гробовозку напротив моего подъезда, не заглушая мотор. «Пока». Коротко бросила через плечо и потянулась к ручке. «Зарецкая, блин!» Он хватает меня за предплечье и силой разворачивает к себе. Ты мне объяснишь, какого хрена внеплановая истерика? О, прекрасно. Теперь я еще и истеричка. Нет никакой истерики. Отлично, блин. Тогда давай действительно пока. Я не собираюсь становиться подопытным кроликом для твоих мозгоклюзть. Знаешь что, Егор? Ты мог просто меня представить. Кто я для тебя вообще? Не усложняй, а... «Нам же хорошо вместе, разве нет?» «Нет же, снова нашла, из-за чего вынести мне мозги!» «Егор!» Неожиданно он затыкает мой рот поцелуем, погружая на самое дно преисподней, где нас ждут только порог и страсть. У меня нет сил сказать ему решительное «нет» или дать минимальный отпор. Я плавлюсь и таю в его руках, как мороженка на солнце. Слабая, я такая слабая с ним, а он просто со мной играет и делает вид, что это я агрессор в наших отношениях, а не наоборот. Хватит. Отталкиваю я его от себя, хотя мне физически от этого больно. Не помогла вакцина. Хмыкает самодовольно, зная, как на меня действует его близость. «Просто тебе пора, Егор. Мальчики в клубе ждут». Дёрнула дверь и вывалилась из машины, шумно дыша и глотая литрами слёзы от обиды. А уж когда добралась до своей комнаты, то прижалась к окну и еще минут десять полировала стоящий под моими окнами черный Гелендваген, Пока он не газанул и не скрылся за углом соседнего дома, оставляя меня несчастной и разбитой. Вечер в полубреду, в бесконечных порывах, обсудить поступок Егора с Аксией или мамой. Но я не сделала ни того, ни другого, потому что элементарно было стыдно за себя. Ведь их мужчины не стеснялись их и официально предложили отношения. А со мной было просто круто зажечь в горизонтальной плоскости. «Как там, — сказал Сечин, — нам же хорошо вместе, разве нет?» «Нет, это ему было хорошо, а вот мне только местами». Вот так, в слезах и душевных терзаниях, я и уснула. А потом проснулась и непонимающе уставилась в телефон на котором высветилась улыбающаяся фотография Сечина. Половина первого ночи. Самое время для задушевных разговоров. И это после того, как я несколько часов проплакала, ожидая, что он позвонит мне и извинится за свой промах. Но нет. Скинула. И отключила телефон. Он был не готов раньше обсуждать случившееся. Теперь же не готова это делать я. Вот только я еще не знала, что это не всё, из-за чего мне придётся лить горькие слёзы. А утро принесло мне такие новости, к которым я вообще была не готова.